Глава семнадцатая Следующее утро у меня началось вообще замечательно. Сквозь заслонку на окне никто не пытался прорваться. На новой кровати спалось просто отлично. В комнате всё так же витал запах свежескошенной травы. Надо бы узнать у Андреэса, как он добился этого результата. Но ну, крышесносный запах просто. Может, и я сумею разобраться в особенностях этого заклинания, если оно не требует дополнительной сноровки и нескольких лет обучения на бытовом факультете». Да и солнечные лучики, светившие прямо в лицо, пользуясь отсутствием штор, разбудили меня вовремя для того, чтобы я успела умыться, одеться и... А вот прическу делать не надо. Заклинание Риэль все еще держалось, будто она только-только заплела мне эти косы. От воспоминаний о шебурной феечке на губах невольно проявилась улыбка. Насколько знаю, этой расе в принципе присуще такое поведение. Очень долго сохраняется подобная легкомысленность, жизнерадостность. Некоторая наивность. Вот только и недооценивать их не стоит. Если уж подобную феечку разозлили, даже необученная, применяя лишь сырую магию, много бед может натворить, используя силы природы. Поэтому практически все эти милашки-природники научиться предпочитают своими общинами. Удивлена, что Риэль решилась перевестись к нам. Интересно, дело действительно в том, что не захотела отдаляться от родителей – Или же предпочла оставить своих, лишь бы быть поближе к своему жениху? Смешением раз никого не удивить в этом мире, но все же представить Нека и фею как-то сложно. А чего я вообще столько думаю о личной жизни своего соседа? То есть Андреас действительно хороший парень, и помог мне так, и вообще приятный собеседник, и... Ладно, это просто беспокойство о друге. Хочется, чтобы у него все было хорошо. Вот и все. Хм... «А, Саймени, почему не беспокоюсь? Почему, почему? Гад он, потому что...» Поймав себя на этой внезапной мысли, едва сама не рассмеялась, покачав головой. «А вот, похоже, очередной привет от Сандры, которая, так понимаю, в самом деле была влюблена в этого обаятельного балагура по уши, но не смогла ему простить отношений с Лайлой. Надо бы вовремя пресекать эти порывы, чтобы не повлияли на моё личное отношение». «Мне-то вся их компания понравилась, и я бы действительно не отказалась быть ее частью, особенно той частью, которую не пытается убить Адрелли и у которой не пытается прочесть мысли Бьянка». Рассуждая в подобном ключе, поправила оборки на очередной пышной юбке и покинула свою комнату, ненадолго застопорившись у двери, накладывая защитное заклинание, что снова подавалось через пень-колоду. Мимо прошли две эльфийки обсуждая какую-то их знакомую, обдав меня облаком дорогих духов, на что я неожиданно для самой себя чихнула. Надо отдать должное. Обе хором пожелали мне здоровья, приветливо кивнув и упорхнули куда-то дальше. Невольно вспомнилась вчерашняя обьянка даже не повернувшая голову в мою сторону, когда я только подошла вчера к столику в таверне и поздоровалась со всеми присутствующими. Похоже... «Дело действительно далеко не в расе, и как только Рича с ней справляется. Впрочем, его дело. Может, с ним она другая, ну или банально, любовь и зла». В столовой, пробираясь через толпы сонных, голдящих студентов, даже встретила парочку знакомых магов-теоретиков, что тоже пошли в аспирантуру. Они явно были удивлены меня увидеть, но с Андрой никогда особо не общались. Так что обошлись лишь приветственными кивками». В аспирантской части столовой я замешкалась, заметив задумчивого Андреаса, сидевшего за столиком одного. Только намерилась подойти к нему и составить компанию. Как к нему подсели ещё два парня, мельком виденные мною вчера в коридоре нашего этажа, и тут же что-то начали ему рассказывать, бурно жестикулируя, на что он улыбнулся своей открытой улыбкой, активно поддерживая разговор. «Ага». «Получи, Сашка, снова по носу с твоими стереотипными размышлениями. С чего ты вообще взяла, что Андреас тихий ботаник? И невеста есть, и друзья вон. И на фоне этого помог соседке, запомнив её ещё с прошлого года на совместных занятиях. Золото, а не парень». Как раз в этот момент он поднял голову и встретился со мной взглядом. Я тут же махнула ему рукой, приветливо улыбнувшись, и залюбовалась ответной, немного неуверенной улыбкой. Он дёрнулся, будто собираясь встать со своего места, но тут меня кто-то хлопнул по плечу, отчего я едва не выронила свой поднос с тарелкой овсяной каши и стаканом сока. «Ты чего такая дёрганая? Привет! Ты уже заняла столик, нет? Пойдём, я обычно там предпочитаю», – выпалила Лайла, словно мы были уже сто лет знакомы. Впрочем, я и не возражала, обрадовавшись, что не придётся сидеть за завтраком одной. Из вчерашней компании я заметила только Ричи, Но он сидел с незнакомыми мне ребятами, мне уж туда точно незачем пытаться примазаться. Как и к хорошо знакомым теоретикам, с которыми я проучилась 10 лет, но благодаря заносчивости предыдущей хозяйки моего тела. Так и не нашла с ними общий язык. Да и в принципе, вспоминая подружек Сандры, просто хочется крутить пальцем у виска, Типичной поверхностной стервочки аристократического происхождения. И тем больше переживаю, что она с таким подбором окружения может натворить в моем мире с моим телом. Впрочем, получит пару раз от Вселенной по носу и успокоится. Я надеюсь. Тем временем мы уже устроились у дальней стены за небольшим столиком, рассчитанным персоной на три, ну максимум на четыре. Большой компании тут не посидишь. Отметив мой удивленный взгляд, Лайла чуть улыбнулась. «Думала, мы всегда собираемся вчерашним составом. В таверне разве что посидеть, а так у каждого свой график, а на завтраки вовсе только общаговские. Но Дрейк еще иногда от нечего делать приходит. Та же Адрелия точно не соизволит притащить свою царственную задницу пораньше лишь для того, чтобы посидеть со всеми. Это же аспирантура, а не студенчество». Хмыкнула она, намазывая свой тост абрикосовым джемом. «А Саймона где потеряла?» Спросила я мимоходом, пододвинув свою плошку с кашей. «Он редко посещает завтраки, предпочитает поспать подольше. Я с тобой как раз хотела поговорить на его счет», добавила девушка, внезапно посерьезнев. «Угу». По спине пробежал холодок, а в груди поселилось волнение. «На серьезные разговоры с утра пораньше я точно не рассчитывала» но на всякий случай изобразила внимательность, отправив ложку каши в рот. «Послушай, я прекрасно знаю, что он собой представляет и какое впечатление производит на девушек вроде тебя», начала девушка, от чего я тут же поперхнулась кашей и судорожно закашлялась. «Позволь спросить, а вроде меня это какие?» Прохрипела, сделав большой глоток сока и смаргивая невольно выступившие слезы ну несколько наивные я не с целью обидеть просто лайла даже несколько смутилась, я же повторно едва не поперхнулась уже соком наивные это ты еще с рельней знакома, а будешь меня так шокировать обязательно познакомлю пригрозила фыркнув пытаясь утрясти эмоции и взять себя в руки. «Не беспокойся. Я прекрасно даю себе отчёт, что Саймон флиртует, как дышит с любой маломальски симпатичной девушкой, не подразумевая под этим ничего серьёзного. И тем более я в курсе, что он твой парень». Лайла смирила меня недоверчивым взглядом, вызвав мой тяжёлый вздох. «Вот только разборок на почве ревности мне не хватало. С другой стороны, не пытается меня проклясть или по старинке мокнуть лицом в мою кашу. И на том спасибо. И всё же, что скрывать?» «Приятной эту беседу не назовешь». Правда, судя по всему, и Лайла чувствовала себя неуютно. Интересно, она с каждой девушкой в окружении Саймона проводит подобные беседы? И с Адреллией? Хотя, видимо, хувечья не видно. Следовательно, до Дроу с подобными разговорами стихийница не добралась. Лайла, серьезно, у меня нет никаких видов на Саймона. Более того, я почти помолвлена. Отсрочка у меня лишь до тех пор, пока я учусь в аспирантуре». Я немного покривила душой, зная, что в любом случае Сандру не выдали бы замуж против ее воли. «И уж поверь, бросаться во все тяжкие – точно не то, что мне нужно. Меня больше интересуют дружеские отношения, чем романтичные. Но если это проблема, мы можем и не общаться, да и от я все равно не нравлюсь. В конце концов, я только вчера со всеми вами познакомилась». Последняя фраза вызвала ощущение горечи в груди – Все же реально посидели вчера очень и очень хорошо, заставив за веселыми разговорами забыть о проблемах, просто окунувшись в ощущение беззаботного студенчества. Или, правильнее сказать, аспиранства. Ай, один фиг. Не отказалось бы повторить, если уж совсем начистоту Но лучше разобраться здесь и сейчас, чтобы в дальнейшем не возникало никаких проблем. «Ах, я Дрейли тоже не нравлюсь, не парься». Фыркнула вдруг девушка, сбивая меня с настроя. «А кто ей тогда нравится? Саймон?» «Не думаю. Она свою зверушку на него уже несколько раз пыталась натравить. С ней только Дрейк и Джош относительно нормально общаются, когда она не кидает в них кинжалы. Но вообще она достаточно мирная, в основном. По крайней мере, пока еще никого не убила». Протянула она задумчиво. «Меня же ее оптимистичная пока не очень вдохновила в общем она милашка я поняла да ладно кто из нас без недостатков и нет это не проблема я буду рада видеть тебя в нашей компании и дальше поэтому и заговорила о саймоне вообще иначе я бы еще вчера подлила тебе в воду кислоты мило улыбнулась лайла а разумеется я снова поперхнулась соком или на то и был расчет никаких доказательств несчастный случай минус конкурентка «Да шучу я, расслабься. Ты мне нравишься. Хотя в первый момент и подумала, что ты бьянка номер два». Рассмеялась она шутливо, дунув легким теплым ветерком мне в лицо, чуть шевельнув челку, но не разрушая прическу. «И за платье?» «Ага. Она тоже каждый раз приходит будто на показ мод. То есть я не осуждаю. Тут многие по академии так ходят. Но аспиранты все же одеваются более удобно. То эксперименты приходится проводить, то практику студентов» то патрулировать. Вот и я бы не отказалась, но чемоданы собирала моя мама и... «Слушай, не осуждай, а?» – вздохнула я, наткнувшись на её весело изумлённый взгляд. «Лучше подскажи, где купить нормальную удобную одежду, а заодно ковёр и шторы. Видела же, какая у меня комната». Раз уж с Саймоном разобрались, я не применула воспользоваться возможностью поговорить о наболевшем, заодно разбавить обстановку ничего не значащим трёпом. Да и в самом деле, это уже просто шкурный вопрос. О да, я уж думала, что Сидра перепела, увидев состояние твоего жилья. Вечером мало что открыто из нормального на самом деле. Это либо днём идти, отпросившись на кафедре, либо на выходных уже. И отпроситься точно не смогу. Мне сегодня и завтра вообще студентов нагрузили, а послезавтра патрулирование. В субботу могу с тобой сходить, терпит? «Тебе, наверное, тоже нежелательно сейчас покидать кафедру. Наверняка же с научным руководителем по вашей теме будете разбираться. Да и так припахать могут». «Да, вполне. Три дня как-нибудь обойдусь и тем, что есть». Поспешила заверить её, внутренне ликуя, что ещё две проблемы решу одним махом. «Вот и славно. Ладно, побежала я уже. Обещала профессору Каргауру прийти сегодня чуть раньше. Ещё увидимся». Подмигнула она мне и, подхватив левитации под нос грязной посудой, убежала. Я тоже не стала задерживаться, понимая, что это вчера Леру Редергану было не до меня. Сегодня же мы наконец-то и по теме поговорим, и по моим обязанностям на кафедре, и, возможно, о том, что как-то все же можно осуществить мой перевод к артефакторам, учитывая заинтересованность Лера Нати Андриэля в моем проекте.